Глава 3. Путь домой занял почти 2 недели. Хотя Огден забронировала место на ближайшем доступном судне. Похороны отложили, дожидаясь его возвращения. На многочисленных рядах скамей в большой каменной церкви сидели представители старого Нью-Йорка, обеднённые горем, утешая себя пением псалмов, которые выбрала мать Китти. Христианский воин, кроткий агнец, мутарства Ряды скорбящих шляп очеь шерсть промокшая под майским дождём испускала пар. Сырость, тепло. Огден сидел рядом с Кити, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Мосы Джона остались дома, Анне, которого носил на плечах, с которым играл в догонялки в парке, маленький мальчик, который хлопал его по руке и со смехом убегал, крича: "Я тебя догнал", лежал в дубовом гробу, прямо перед ним. там, где его поставили Огден и распорядители церемонии. Как. Пароход причалил позавчера поздно вечером, и домой Огден попал уже за полночь. Он тихо прошёл к спальне по длинному коридору мимо двух включённых ламп на комоде и толкнул дверь. Внутри была непроглядная тьма, хотя обычно в комнате всегда горел маленький ночник на тот случай, если детям понадобится их разбудить. Огден протянул руку, И двигаясь вслепую маленькими шажками, стал ощупie пробираться к кровати. Наткнулся на неё и чуть не упал. Потом осторожно положил ладонь туда, где предполагал найти руку жены. Но там никого не было. Кровать оказалась пуста. Подушка была накрыта покрывалом. Огден хлопнул по выключателю. Китти не было в спальне. Постель стояла нетронутая, аккуратно заправлена. Он побрёл назад через пустую тёмную квартиру, заглянув в библиотеку, гостиную, столовую, где жена. Оказавшись на кухне, он заметил свет в дальнем коридоре, под одной из комнат для прислуги. Там он её и нашёл, свернувшейся калачиком, с прижатыми к лицу ладонями, словно она пряталась во сне. "Китти", прошептал он и положил ладонь ей на плечо. "Китти". Он осторожно отвёл её руки. Она открыла глаза и посмотрела на него снизу вверх. "Это Огден", голос у него дрогнул. "Это я". "Огден". Больше она ничего не сказала. И одно единственное слово, колоколом звучавшее у него в голове в течение всего пути через океан, всего пути к дому, так и не прозвучало. Он не смог спросить её: "Как?" Все советовали положиться на время и тишину. Лучше не говорить об этом. Лучше не застревать в воспоминаниях, сказала его мать. Ужасная случайность. Видимо, было жарко, окна всё время были открыты. Время залечит раны. А о некоторых вещах лучше умолчать. Всё так, но Огден не мог заставить себя выговорить имя мальчика. Если бы он произнёс Недди, его сердце могло бы выскользнуть изо рта. Он взял жену за безызненную руку. Тем временем Кити как и каждый день бесконечно прокручивала одно и то же в своей голове возвращаясь в ту комнату и в ту последнюю секунду, когда Неди был ещё здесь, ещё стоял на сиденье у окна с мишкой в руках, когда она ещё могла преодолеть эти 10 футов между ними и вырвать его у смерти, а не стоять неподвижно в дверном проёме. Её разум отказывался представить, как он падает там. Там в своём халате и шлёпанцах, ещё живой. Эти мгновения были невыносимы. Ещё живой. Звал ли он её? Она надеялась, что его сознание отключилось, что мозг сам задёрнул шторы. Огден крепче сжал её ладонь. Им снова нужно встать. Священник поднял руку, благословляя их. Они встали. Когда Неди упал, она осталась неподвижно стоять в дверном проёме. Конечно, пустое место там, где должен быть Неди, это неправильно. Конечно, того, что она видела, не могло быть. Конечно, кто-то его остановит, кто-то его поймает, кто-то придёт, вернёт его, закроют окно и Мама, сидя у окна, на неё смотрел Мос. Наконец она стряхнула с себя оцепенение. Стремглав пересекла ковёр, схватила Мосса, крепко обняла его, шагнула к кровати и опустилась на неё, чувствуя, что её сердце снова ожило. Мир вновь начал пульсировать. Биться внутри её своим. Нет. Нет, нет. И Мос уткнулся лицом ей в грудь и прижался к шее, а Кити обвела его руками и, закрыв глаза, стала качать. Она его не отпустит. Никогда не отпустит. Так что она держала Моса в объятиях, когда в комнату вошла няня. Держала, когда пришли эти ужасные люди с насилками. не выпускала его почти спящего, когда встала с кровати, чтобы выйти в коридор на встречу отцу с матерью. "Найдёте с вами?" спросил муж, повернувшись к бабушке и дедушке. "Найдёй заболел", сказала бабушка, склоняясь к внуку. Его отвезли в больницу. И Китя осела, рухнула на пол, прежде чем отец успел её подхватить, словно птица, прямо на землю, подстреленная в небе птица, несчастная птица. И сын всё так же крепко обнимал её за шею, пока она падала. Где Нади, мама? спрашивал Мосс в последующие дни. Когда он вернётся из больницы? Кити было не в силах отвечать. Он забудет, утешала её мать. Дети забывают, ему лучше забыть. Правда невыразима. Но Мосс был там, отвечала Кити. Он видел, как Нади упал. Где Нади? спрашивал Мосс каждый вечер. На третий вечер Кити посадила его к себе на колени, собираясь рассказать ему, спросить: "Милый, ты ведь помнишь, что случилось, правда?" Но его маленькое тельце так доверчиво прижималось к ней, что она смогла лишь выговорить: "Недди улетел". "Недди улетел?" Мос посмотрел на неё. Она кивнула. "Недди улетел на небо". Мос прижался к ней и задумался. С Мишкой Китти крепче обняла его. "Да", прошептала она, уткнувшись в его волосы, с Мишкой. "Помолимся", священник окончил проповедь. "Отец наш небесный, да светится имя твоё", произнесли голоса вокруг. И Китти попыталась сделать то, на что до сих пор не решилась. Попыталась, но не смогла. Здесь под сводами церкви, затерявшись среди других людей, она снова попыталась вообразить себе путь Неди до самого конца. Она твёрдо решила представить себе всё до конца, мысленным взором проследить за сыном до самой земли, не отпускать от себя, чтобы в момент смерти он был не один. Но её разум, её измученный разум быстро убежал от той картины, которую она не желала видеть. Вместо этого она представила Как Джонни поймал мальчика и принёс его к ней, и она взяла Недди на руки, а Моса за руку и уложила мальчика спать, как обычно. Она поцеловала Недди, пожелала ему спокойной ночи, подоткнула и расправила одеяло, глядя, как он сонно переворачивается на бок и подкладывает ладошки под щёку. А потом она точно так же уложила Моса, выключила свет и закрыла дверь, оставив своих детёнышей, своих мальчиков в большой комнате высоко над гудящим городом. Дорогая моя, миссис Уайтерс заключила её в объятия, пропитанные запахом пудры. Кити позволила притянуть себя, обхватить, а затем отпустить. Миссис Уайтерс вглядывалась в её лицо. Тебе станет легче, прошептала она. Кити кивнула и улыбнулась. Как же она их всех ненавидела. Миссис Уайтерс повернулась к Огдену, приветствовавшему гостей вместе с Китти, словно это была их свадьба. Китти стояла и улыбалась, принимала соболезнования, понимая, что если теперь на глазах у всех она доставит усладу слезам, пути назад уже не будет. Отец был прав. Никаких рыданий. Лучше построить внутри лестницу. Лучше шаг за шагом взбираться вверх по деревянным планкам, прочь от этой ужасной бездонной дыры. Лучше цепляться за лестницу и тащить себя вверх, вверх, прочь от картины, которую она не могла увидеть, но не могла и забыть. Найдена на земле, среди ног чужих людей, совсем один. В последующие дни Огден начал ходить на работу, а Кэти в церковь, хотя молиться было нечем. Случившееся невозможно было выразить словами. Недалеко от Лексингтон Авеню она нашла крошечную церковь с обшарпанной дверью и единственным круглым окном над ней. Она приходила и сидела в этой пещере из камня, заполненной голосами незнакомцев. В воздухе вирел шёпот. Он ударялся в потолок и осыпался вместе с зелёными и синими пятнышками, а в дальнем конце нефа горел пурпур витража. Кити сидела на твёрдой деревянной скамье и ждала псалмов. Когда начинали петь, она могла плакать. Она приходила в церковь, чтобы открыть рот и снова почувствовать, как сжимается, колотится, подступает в горло её сердце, и слёзы лились вместо слов. Голос прерывался и трепетал, остановленный горем. Прихожане постепенно привыкли к высокой женщине, появлявшейся каждое утро из другой части города, и не мешали ей. Она сидела одна, день за днём, беззвучно пела, и слёзы катились по её щекам, по шее, стекали за воротник платья. Время залечит раны, говорили ей. Время унесёт твоё горе. Однако же вот лежал нади её вечный скорбь, а исчезала она. Горе разъедало её мозг. Длинное тело червя обравило туннель, в который она могла провалиться в любую секунду. извилистой долину три вид из которого был безжалостен и непостижим. Огден был не в силах помочь, и никто другой тоже. А она оставила окно открытым. Она открыла окно,